Миссир Жан-Персерен Портной короля Миссир Жан-Персерен занимал довольно большой дом на улице Сент-Оноре, близ улицы Арбрсек. Это был человек, понимавший толк в красивых тканях, в красивых вышивках и красивом бархате. Ибо персеренены из поколения в поколение занимались одним и тем же, шлей на королей.